Матвей. Я катил флягу. Оля шла рядом, а Егор чуть поудаль. Полдороги мы молчали. Да о чем было говорить. Наверное, Егору сейчас вообще было не до чего. Ира на озере все сказала, точка поставлена. Оле тоже было не до чего. Наконец я понял, что это я ей нравился, и резонанс она искала со мной. Но я тоже поставил точку. Так мы шли, каждый со своей точкой в душе, и И я думал, что только я могу считать свою ситуацию многоточием, потому что была еще Ира, а может и нет. Ведь Ира так решительно ушла с озера от нас обоих. Может, я теперь ей так же неприятен, как Егор? А может, я ей вообще не нравился? Наверное, мне все это показалось. Скорее всего, мне так плохо было одному в первые дни, что я себя накрутил и навыдумывал того, чего нет и быть не могло. И сейчас все кончилось у всех одновременно. Идеальный развязка. Прямо деревни я не справился с управлением, и тележка, накоренившись, съехала в колею. Фляга соскочила с нее и упала. Рахит. Как-то печально сказал Егор. Тележку держать не может. Сам Рахит. Тоже невесело огрызнулся я. Можно выяснить, кто есть кто на самом деле вздохнул Егор. Оля попыталась поднять флягу, но Егор прижал флягу ногой к земле. И как мы это выясним?» «А я тебе уже предлагал вчера. Подраться, что ли?» Усмехнулся я. «Да ты на ногах не стоял!» «Зато теперь стою», сказал Егор, слегка катнув в флягу. «И что, прямо сейчас и прямо тут?» «А ты при Иришке хочешь?» «Думаешь, мне морду набьешь, и она тебя сильнее полюбит?» Егор ухмыльнулся. «Не боишься, что будет наоборот?» Оля стояла рядом, переводя взгляд с него на меня обратно. А я ждал, что она скажет что-то типа «не ссорьтесь», «не нарушайте правила», но она не сказал Возможно, поняла, что я ей не подхожу, и теперь ей было бы даже приятно, если бы мне кто-то врезал. Где-то неподалеку застрекотал кузнечик, я обошел флягу и встал в клее напротив Егора. Он был выше меня и смотрел сверху вниз. Кулаки у него были сжаты, но так, что как следует ты не ударишь. А если ударишь, то выбьешь себе пальцы». Тоже мне, мастер боевых единоборств. глуп Драться с Егором было очень глупо. Я не испытывал к нему никакой ненависти, наоборот, мне было его жаль. И для него все это тоже бессмысленно. Ничего ведь не изменишь. Может, не надо? Нерешительно сказала Оля. Пошла ты, макака белобрысая, пробормотал Егор. Я сделал шаг и ударил его кулаком в челюсть. Он устоял. Потом схватил меня за руки и повалил на землю. Я изловчился только врезать Егору лбом в нос, после чего из его носа хлынула кровь. У меня закружилась голова, и пришлось закрывать глаза, чтобы не вырубиться. Егор еще пару раз попытался стукнуть меня в живот коленом, но не особо у него это получалось. Мне даже удалось выкрутиться из-под него — Оля рядом что-то заорала. Я посмотрел на нее. Зря, конечно, посмотрел. Егор развернулся, вцепился мне в воротник футболки и, оказавшись сверху, изо всех сил долбанул меня головой о флягу. Звук удара получился неожиданно громким. Я прикусил язык, и рот мгновенно наполнился противно противносоленым. Вокруг потемнело. «Матвей!» — оборвался у меня в ушах виск Оли. «Наверное, на несколько секунд я потерял сознание, потому что, когда включился, Оля была уже метрах в десяти от нас. Она бежала по дороге и изо всех сил кричала «Помогите!» «Ну, точно, ну...» — сказал где-то рядом Егор, каким-то неуверенным голосом, а потом добавил «Вот так мы в расчете!» И тоже пошел прочь. Я попытался сесть, но ничего не получилось». Силы куда-то пропали. Хотелось только одного, чего-нибудь холодненького на голову. Но холодненького не было. Горячая деревенская дорога в комьях высохшей грязи, теплая до нагретая солнцем тележка. Я сплюнул кровь и, собрав всю-всю оставшуюся энергию, сел. Егора еще было видно, он не торопясь шел в сторону лагеря. Мне вдруг стало смешно. Второе правило Олега хотелось бы нарушить совсем не так, а, к примеру, поцеловав Иру. Но уж как получилось потом стало еще смешнее я же запретил себе думать об ире а потом нарушил свой запрет да еще и подрался из-за нее а еще через минуту я решил что этот лагерь лучшее что со мной было за всю жизнь конечно я был не прав лучше надо было считать юлию и наши отношения но наверное егор устроил мне настоящее сотрясение мозга и как ни странно это звучит я был счастлив я сидел грязный С кровью во рту не мог встать, но все равно, мне было хорошо. Интересно, а в городе я смогу встречаться с Ирой? Или она этого не захочет? Вполне может и не захотеть. Потом я заметил, что кто-то бежит по дороге. Еще не видно было кто, но я уже решил, что это Ира, и не ошибся. Правда, она как-то странно бежала. То ли я видел все нечетко, то ли она спотыкалась. Когда она оказалась рядом со мной, я понял причину, у нее порвалась шлепка — Ира выругалась, стащила её с ноги, присела передо мной на корточки и очень выразительно сказала: "Вот дурак". И я показал на шлёпку. Порвалась. "Думаешь, я не вижу? А кроссовки малы?" вспомнил я. "Малы?" "А давай", предложил я, "когда в город приедем, я тебе кроссовки куплю. У меня есть деньги, я копил". Ира хмыкнула. Парень девушке дарит кроссовки. Это неожиданно. Это только с пробитой головой можно придумать. «Нет, я, конечно, могу тебе подарить шоколадку, игрушку и билет в кино». Сказал я, это с 90 процентами девушек работает, но ты же не из этих 90 «Да». Она усмехнулась. «Ты тоже явно не из 90 И протянул руку. да я голову посмотрю». Ее руки осторожно пощупали мне затылок, «Ну как?» — спросил я. «Лохматый», — сказала Ира. «Когда ты подаришь мне кроссовки, я тебе в ответ куплю расческу». рассеянно улыбнулся. «Встанешь?» «Хорошо, меня Егор приложил. Поднялся я с трудом. Голова оказалась неожиданно тяжелой». Ира смотрела на меня с жалостью. Наверное, выглядел я так же фигово, как и чувствовал себя. «Надо же!» Оказывается, у меня есть мозги, а то в последние дни я уже начал в этом сомневаться. «За водой?» — уточнил я. «Давай вернемся», — сказала Ира. «Я не допру полную флягу и ищу тебя». «Жарко просто, а так ничего». Я поднял флягу и поставил ее на тележку, чтобы показать, что у меня все в порядке. Относительно, потому что мои действия Иру не убедили. «Матвей, давай вернемся», — повторила она. Я молча потянул флягу в сторону деревни. «Но учти, если ты свалишься в обморок, я с тобой нянчиться не буду», — предупредила Ира. Я кивнула и медленно побрел к колодцу. Ира догнала меня и схватила тележку за ручку с другой стороны. Тут я мысленно даже поблагодарил Егора, что все так вышло. Мы сыры Ирой снова были вместе.